Сняв пустой бочонок, бам со Стэном установили его возле полного и взялись переливать воду. Именно так все выглядело со стороны. Бочонок лжекупца был наполнен водой. И это весьма печально. Какой-то больной на всю голову контрабандист попался. С разбирательствами нас теперь замучают. Мне даже зябко стало. И я передернул плечами, словно ощутив холодные подвалы управы дознания. «Стоять!» — воскликнул вдруг маг. Наши работнички чуть не упустили бочонок из рук. Но ничего страшного не случилось. Просто Тьер Ольм отреагировал на шар анарха, который начал наливаться чернотой. Заработал, наконец-то. Теперь нет никаких сомнений в том, что у погибшего уже купца был запрещенный груз. А значит, все мои проблемы отменяются. Наоборот, еще и наградят. — Продолжайте. Приказал стену и Бамсу, служащий третьей управы, выдвинувшись вперед. Оспаривать его право распоряжаться никто не стал, даже маг. Чуть помедлив, он кивнул выжидательно глядящему на него Бамсу, подтверждая приказ. А сам подошел поближе и опустил анарх в наполняющийся водой бочонок. Потемневший было шар начал очень быстро светлеть, возвращаясь к своему изначальному бесцветно-прозрачному виду. Но едва мак вытащил его из воды, как кристалл вновь стал черным, как смоль. «Хитрая выдумка», — потеряв подбородок, заметил Тьер Ольм. «Надо будет разобраться, что это за водичка такая». всё бочонок пуст», — отрапортовал Стэн. Абамс хмуро буркнул. «А мой не полон. Нет тут полусотни литров». «Значит, внутри упрятан контрабандный груз». Сделал логичный вывод, сотник и распорядился. «Откупорьте, бочонок!» Бамс пригладил волосы на затылке, укоризненно поглядел на Тимира, но возмущаться не стал. Просто достал из своей сумки киянку и, постукивая по стягивающему вверх бочонка ободу, сдвинул металл. А затем поддел маленьким топориком одну из дощечек наборной крышки и выдавил ее из пазов. Остальные планки можно было вытащить руками, и Бамс отступил, предоставив это почетное право стену. Одновременно склонившиеся над откупоренным бочонком уважаемые Тьеры чуть не столкнулись головами. Сотник даже недовольно проворчал. «Не толкайтесь, сейчас все все увидят». Мне тоже стало любопытно, что же такое скрыто в бочонке. Я не полез вперед только потому, что помнил предупреждение Тьера Эльдара. «Мне пока нельзя напрягаться» а без немалых усилий вперед не протиснуться. Стен, которому выпала самая грязная работа, вытащил небольшой нож и перерезал натянутые внутри бочонка шнуры. Освободив державшийся на растяжках контрабандный груз, он достал его. Какой-то шерстистый кокон с обрывками бичевы. Но под неприглядной вылочной оболочкой, как под ореховой кожурой, скрывалось ценное ядро. В нашем случае... Призом оказалась довольно большая деревянная шкатулка. Даже скорее просто добротно сделанный короб, без каких-либо намеков на украшательство и полировку. постойка остановил Стэна Тьер Ольн и поднес к найденной контрабанде анарх. Шар был черен. Но и только... Пожав плечами, макс сказал. «Открывай!» Сломав ножом небольшой запорный механизм на боку шкатулки, Стэн открыл ее. И все разом ахнули, увидев полдюжины антрацитово-черных камней, лежащих в специально сделанных выемках. Здоровущие кристаллы с детский кулачок каждый. «Камни тьмы для изготовления жезлов, обращение к стихии!» Сглотнув слюну, просветил собравшихся Тьер Ольм. «Вот так находка!» Подскочивший к стену служащий третьей управы, молниеносно захлопнул крышку и выхватил шкатулку из рук стражника, и, деловито оглядевшись, поманил к себе бамса. «Уважаемый Тиер, вам будет выражена благодарность за неоценимую помощь, а сейчас вы можете быть свободны». И уточнил. «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что о сегодняшнем происшествии не следует молоть языком». «От меня слова лишнего никто не услышит». Клятвенно уверил его трактирщик, обрадованный перспективой скоренько отделаться от возникших проблем. «А повозку оставьте. Вам ее вернут через пару часов», — добавил мужчина в сером мундире и повернулся к сотнику. «Тьергот, грузите все эти бочонки и к нам в управу. И фургон туда же вместе с телом так называемого купца. Ну и сопровождающих его охранников не забудьте». Наших бравых стражников замените другими, и тоже всех ко мне. Я недоуменно покосился на оставшегося безучастным отца инквизитора. Странно, что он не озаботился изъятием груза, от которого отчетливо несет тьмой. Впрочем, не мое это дело, пусть сами решают, кто займется магической контрабандой. Охранная управа или святая инквизиция. А наша задача выполнена целиком и полностью. «Значит, забирайте это дело с себя, Тьер Кован. Про формы ради осведомился дознаватель. «Вынужден это сделать, увы». Вроде как выразил сожаление, служащий самой малочисленной управы. Но было незаметно, что его печалила перспектива разбираться с сегодняшними событиями. «Ну и темный с ними, с этими контрабандистами», махнул рукой Ланс и отправился в Освояси. Я, оглядевшись тоже двинулся с места происшествия к стоящим неподалеку парням. Нечего мне оттираться подле серых мундиров. Чем дальше от них, тем меньше проблем. Но, к сожалению, далеко уйти не успел. «Каэридан!» — окликнул меня Сотник. «Потом с приятелем поболтаешь. Поехали в управу». Помянув темного, я развернулся и отправился к карете, возле которой стоял Тимир. Пришлось ехать с ним и Тьером Ольмом. В самый последний момент к нам заскочил еще и Тьер Кован, а я-то понадеялся, что он обо мне уже забыл. — Ну что ж, наш доблестный страж, рассказывайте, — предложил усевшись напротив меня серомундирник. — Что рассказывать? — осторожно поинтересовался я, — памятуя о том, что со служащими Третьей Управы легко можно договориться до того, что и белого света больше никогда не увидишь. — А все, Тьер Стайни. — Все, — махнул рукой Кован, — начинайте прямо с того момента, когда сменили у ворот предыдущую смену. — Хорошо, — ответил я, сделав вид, что мне не о чем волноваться, хотя был неприятно поражен осведомленностью этого человека. Нас друг другу не представляли, а он уже знает, как меня зовут. Неспешно, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнее, я поведал о событиях сегодняшнего утра. — Нечего, в общем-то, рассказывать. Все ведь было как обычно, за исключением происшествия с контрабандой. Выходит, что вы, Тьер Стайни, можете определять магическую составляющую предметов простым прикосновением к ним. Прищурился Кован, внимательно выслушав меня. «Что-то вроде того», — ответил я. «Странный дар», — хмыкнул Тьер Ольм и поинтересовался. «Ты вообще не имеешь способности к творению магии? Даже самых малых?» «Нет, не имею». Отрицательно покачал я головой, стараясь, чтобы мой ответ прозвучал максимально убедительно. Но не умею я творить заклинания, и все тут. А о том, что мне дается истинное слияние со всеми стихиями, лучше никому не знать. Иначе точно заклеймят, как мятежного архимага, и тогда хлебное я горя. Тем более, что мои способности не несут никакой практической пользы. Ни для меня, ни для городской стражи. Только и могу, чтоб проникать сквозь магические барьеры. Будь я вором, такой талант оказался бы на руку. А так... А вы не думали, Тьерстайни, что этот дар мог бы серьезно помочь вам в продвижении по службе? Спросил Кован. Человек с такой уникальной способностью весьма пригодился бы нам. Думал, как же не думал, кивнул я. Да только тут ведь вот какая заковыка. Я могу определять магические манадцы, лишь прикасаясь к предметам, а совать руки куда ни попадя – это верный способ остаться без них. Так что нет, продвижение по службе ценой обретения культяпок меня не прельщает. Никто и не пошлет вас проверять магические ловушки. Так что риск невелик, – возразил серомундирник, – но, видя, что я и слышать не хочу о новой работе, угомонился. Впрочем, оставим это. Побеседуем на данную тему когда-нибудь потом, когда вы отдохнете и залечите раны Да, Кэрридон, — поддержал его сотник, — сейчас Тиер снимет с тебя показания. Иду и домой отдыхать. Он добродушно усмехнулся. Только не надумай, за время отдыха уйти со службы. Да с чего вы мне такое в голову пришло, — изумился я. Столько сил потратить, чтобы попасть в городскую стражу и уйти? Ну, мало ли. — замялся Тьергот. — Ты ведь теперь вроде как богач, — с улыбкой пояснил маг. — Премия за перехваченный контрабандный груз будет очень внушительной. Даже полагающаяся тебе двадцатая доля никак не меньше полусотни золотом выйдет. — Так и есть, — кивнул Тимир в ответ на мой ошалелый взгляд. — Ничего себе! — выдавил я, пытаясь представить размеры свалившегося на меня богатства. Получалось слабо. Оставшиеся от приемного отца дом оценили в четверть сотни золотых, а тут вдвое больше. За такую премию и правда можно с магами биться. — Есть, правда, и плохие стороны у вашего героизма, Тьерстайни, — задумчиво проговорил Кован, обломав мне всю радость. — И какие же? — упавшим голосом спросил я. — Боюсь, груз перевозили не обычные контрабандисты, а адепты Ордена Темного Пришествия а среди них распространено суеверие, что убитый не обретет достойного по смерти, если не покарать виновника его гибели», — поведал Кован. «Я не думаю, что все так печально», — покачал головой Тьер Ольм. «Ваши слова относительно некоторых предрассудков темных приспешников, конечно, справедливы, но тут был убит маг, а они не перекладывают дело возмездия на плечи своих соратников». Предпочитают обходиться своими силами, вовсю используя посмертное проклятие Потому-то и случаются такие потери при уничтожении очередного темного Ковина, до которого удается добраться. Не став углубляться в подробности, он оптимистично заявил. В общем, Кэридон был бы уже мертв, случись ему прикончить темного мага. Так, так... Э, ведь меня каким-то заклинанием в конце боя накрыло. Запинаясь, проговорил я. После рассказа Тьера Ольма мне стало как-то нехорошо. Даже дурно. «Что?» Приподнял брови Мак и сердито спросил. «А почему сразу не сказал?» «Да когда?» Возмутился я и вытер с лба холодную испарину, а потом быстро проговорил. «Да и не думал я, что это опасно. Бритоголовый запулил в меня какое-то ядовито-желтое облако, но мне показалось, что щит цвета его полностью отразил». «Дыхание Харма!» — выдохнул маг. «Невероятно! Заклинание третьей ступени?» Этот убитый темный был как минимум мастера. «Так и чем же теперь это грозит Кэру?» — спросил у него сотник. «Он ведь вроде жив-здоров. Может, обошлось?» «Нет, Тимир, не обошлось». С сочувствием, глядя на меня, покачал головой маг. «Это заклинание отсроченной смерти». Кэрэдану осталось жить не более трех дней. «Вот же...» — пробормотал я потрясенной дивной вестью о своей скорой кончине. Меня и обещанная премия вмиг перестала радовать. «Так разве ничего нельзя поделать?» — продолжил расспрашивать сотник. «Трое суток — это ведь не пара мгновений. Можно как-то исцелить Кэра?» «Мне такие способы неизвестны», — ответил Тьерольм. Вероятно, какой-нибудь архимаг справился бы с этой пакостью, но в нашем городе таких мастеров нет и спасти Кэридона некому. «Да уж», — крякнул Тимир, — «а до столицы за три дня никак не добраться». «И что же, нельзя отсрочить мою гибель хоть ненадолго?» — глухо спросил я. «Далайды-каганцы на сменных лошадях за четверо суток добираются». «Да не в этом проблема, Кэридон» вздохнул Тьер Ольм. «Ты же не особо королевских кровей. Вряд ли кто-то из архимагов примет тебя. Да и не уверен я, что они сумеют помочь». «Понятно», — горько усмехнулся я и, отвернувшись, уставился в окошко. И все же Тьер Ольм поступил достойно. Не стал тешить меня несбыточными надеждами, а рассказал все, как есть. Оно и понятно, кому это надо — спасать какого-то безвестного стражника «А не поможет ли Кэру сэр Родерик?» — обратился к магу Тимир. По слухам, он не засвидетельствовал переход на последнюю магическую ступень сугубо из-за своего нежелания. Перестав убиваться по нежданно-негаданно загубленной жизни, я навострил уши. Сотник дела говорит, наш военный комендант, сэр Родерик дистенбери не хуже столичных архимагов, да и добраться до него не в пример проще и быстрее. «Даже не знаю», — задумался Тьер Ольм. «Но можно спросить его самого. Сэр Родерик к служивым людям вроде бы благоволит. Может, и удастся убедить его помочь нашему доблестному стражнику». «Сделаем так, Кэр», — повернул ко мне голову Сотник. «Срочно решаешь вопросы с Тьером Кованом и сразу ко мне. Прикинем, как устроить тебе встречу с комендантом». «Не волнуйся, я надолго не задержу» пообещал мне серомундильник, запишем кое-что из твоего рассказа и все. Воспрянув духом, я кивнул, решив собраться с мыслями и привести в порядок расстроенные чувства. Когда карета подкатила к четырехэтажному зданию в центре Кельма, я был уже практически спокоен. Загнав тревогу и уныние вглубь себя и запер там, не давая высунуться наружу. Тир Ольм и Сотник вышли сразу на площади, у дверей управы дознания а я поехал дальше с кованом Завернули за угол и уже там выбрались из экипажа. Все управы размещаются в одном здании, только входы разные. Это дознавателям хорошо. Шмык к себе прямо с площади и на месте, а нам и служащим охранке, чтобы на службу попасть, надо в обход идти. Для стражи левый вход с проспекта Утора, а для серых мундиров правый с улицы звонарей. Хотя при случае можно и через центральный вход прошмыгнуть. Внутри здания легко перебраться из управы в управу. Проблема в одном. Дознаватели нас не жалуют и вечно понимают вою, что мы у них не по делу шасты. Впрочем, и мы к ним относимся так же. А в ту часть здания, которая принадлежит охранной управе, и вовсе нет дураков соваться. Войдя в управу следом за кованым, я с любопытством огляделся. Все так же, как и у нас. Разве что почище, из-за того, что народу не так много, по коридорам шастает. Зато подземные казематы, наверное, весьма отличаются. У нас-то обычная темница, без изысков. Впрочем, стоит надеяться, что экскурсию в пыточную охранке мне устраивать не будут. «Идемте, идемте», — поторопил Кован. И я поспешил за ним. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Мой спутник, отперев предпоследнюю дверь в длинном коридоре, Махнул рукой, приглашая войти. Я последовал его указанию и очутился в довольно просторном светлом кабинете. Такой подошел бы и старшему стряпчему из магистрата. Подумать только, целых три окна. Да, в таких условиях можно работать. Едва слышно, проговорил я, с завистью разглядывая рабочий стол и стоящее рядом с ним бюро из дорогого сандалового дерева. «Садитесь, Тьерстайни», — пригласил Кован, устраиваясь за столом. примостившись на мягком стуле с изогнутой удобной спинкой, я спокойно дождался, пока Кован отопрет добытым из кармана ключом бюро и достанет бумаги. А затем повторил свой рассказ о происшествии у ворот. Служащий третьей управы быстро записывал за мной, а в конце велел прочесть и заверить показания. И никаких там запугиваний, угроз и прочих страстей. Все тихо, мирно, без всяких хлопот. «Так что, я могу идти?» — поинтересовался я, поглядев на настенные часы. Стрелки указывали на приближение полудня. «Да, Тьерстайни, идите». Кивнул Кован, что-то записывая на новом листке. «Не могу вас задерживать в подобных обстоятельствах. Да и объяснил вы все толково, без неточностей, так что в любом случае вопросов к вам нет». Выбравшись из-за стола, он проводил меня до дверей, сказав напоследок, «Спасибо за помощь, Гэридан. Надеюсь, тебе все же удастся избежать смерти». «Вот». Протянул он мне бумагу. «Возьми. Это письмо к коменданту с прошением о помощи для тебя. От всей охранной управы. Может, пригодиться «Спасибо». Искренне поблагодарил я Кована. Он оказался вполне приличным человеком, хоть и служил в учреждении, известном своими мутными делами. Не выходя на улицу, я перебрался в родную управу. Так быстрей, иначе хать на возможные намеки со стороны коллег, что, дескать, начал подрабатывать осведомителем в охранке. Сейчас не до ерунды. Дойдя до кабинета Тьера Гота, я постучал и вошел. Помимо сотника, там же обнаружились Рольд Тьер Ольм и наш старенький целитель. «Проходи, проходи, Кэр!» — поднял голову сотник, перебирающий разложенные по всему столу бумаги. «Как ты себя чувствуешь?» — осведомился Тьер Эльдар, когда я прикрыл за собой дверь. «Хорошо», — ответил я, — имею в виду свое физическое состояние. «Вряд ли целителя интересует мое настроение». «В общем, Кэр, мы тут обмозговали ситуацию и вот что надумали». Найдя какую-то бумагу, потряс я сотник. Для тебя самый простой способ встретиться с комендантом — это отправиться сегодня утихомиривать его. — Да, я знаю, — не дал мне возразить. — Сэр Родерик будет в подпитии, и неизвестно, что из этого выйдет. Но добраться до него таким образом проще всего. — Да не переживай ты, не будет же он тебя сразу гасить каким-нибудь мерзопакостным заклинанием, — сказал Тьер Ольм, и чуть погодя решил меня вроде как подбодрить. — Да и не придумаешь ничего хуже... Дыхание Харма. — Это правда. Волноваться не о чем, — поддержал его тимер Хотя его шутки довольно злые, но грань дозволенного он не переходит. — А как вспомнишь о десятнике Шеридане, так и усомнишься в доброте сэра Родерика. Проворчал я, напоминая всем о прошлогоднем случае. Военный комендант, будучи в сильном подпитии, жестоко подшутил над посланным угомонить его десятником Повесил на Шеридана какое-то мерзкое заклинание, и у того начинался приступ медвежьей болезни, стоило только мечам зазвенеть. На том и закончилась его служба в страже. «Кэр, ты просто не знаешь, что там к чему», — сказал сотник. «По сути, за Шеридана я сэру Родерику даже благодарен. Уж больно рыло у того было в пушку. А выгнать десятника я не мог, его прикрывал двоюродный дядя, советник магистранта». «Вон оно как!» – протянул я. «Оказывается, все эти ужастия с шутками военного коменданта происходят неспроста. Похоже, кто-то таким образом подчищает ряды стражников». «Только ты помалкивай об этом, Кэр!» – попросил сотник, видя, что я сопоставил эту занятную головоломку с ежегодным наказанием для провинившихся десятников. «Ты к делу давайте Тимир!» – поторопил его роль. Он украдкой, с сочувствием поглядывал на меня. «Ах, да!» — спохватился тот и протянул мне бумагу. «С этого момента ты, Гэридан, десятник городской стражи». «А как же одобрение магистрата?» — поинтересовался я, довольно спокойно приняв известие о своем повышении, хотя в другое время, наверное, ошалел бы от радости. «Я вправе сделать временное назначение», — пояснил сотник. Это потом, в течение декады, магистрат должен будет утвердить тебя на эту должность, что вряд ли случится, но это в твоем положении несущественно. И добавил, заодно я назначу тебе денежное поощрение, исходя из жалования десятника. Пока там еще разберутся с контрабандой, да премию отпишут. Ведь если сэр Родерик тебе не поможет, то ты, выходит, ни немедяшки не получишь за свое геройство. Спасибо, поблагодарил я нашего сотника. Все же он доброй души человек. Всегда за нас. Да, Кэр, подогнать под тебя новый доспех мы не успеем, поэтому получишь сейчас у Олафа парадную форму и будешь в ней щеголять, — продолжил Сотник. Все равно тебе стражу не нести. Сначала зайдешь ко мне, — заметил Тьер Эльдар. Так как тебе сейчас не соблюдения постельного режима, необходимо сделать все, чтобы ты мог стоять на ногах. «Ту же тугую перевязку на ребра наложить, да еще по мелочам». «А что там еще?» – спросил я у замявшегося целителя. Внимательно посмотрев на меня и немного помолчав, целитель пришел к каким-то выводам и кивнул. «Хорошо, поясню. Видишь ли, Кэр, использованное темным магом посмертное заклинание ведет к довольно болезненной смерти» и, боюсь, эти три дня окажутся худшей карой, нежели сама смерть, если не снизить чувствительность твоего тела посредством некоторых зелий. — Что, совсем так плохо? — спросил я спустя некоторое время, когда примирился с безрадостной вестью о грядущих муках. — Точно не могу сказать, — осторожно ответил Тьер Эльдар, но некоторые пострадавшие от этого заклинания люди — К концу третьего дня начинали от боли грызть рвать свое тело. Чем-то это напоминает мучение несчастных, оставшихся без очередной дозы эльвийской пыли или солнечной росы. Единственная разница в том, что в твоем случае подобный эффект возникает даже невзирая на использование обезболивающих средств. А что было бы без них, я даже представить не хочу. «Тьма», – тоскливо протянул я. «Да не переживай ты, Кэр!» — решил подбодрить меня сотник. «Сэр Родерик, если не спасет тебя, то от боли уж точно избавит». Я растянул губы в невеселые улыбки. «Интересно, на что Тимир намекает? Может, комендант прибьет меня, чтоб не мучился, если увидит, что не в силах помочь?» Покачав головой, я вздохнул. «Обидно, но что поделать? Видать, мои родители были не так уж неправы» выбросив меня на улицу сразу после рождения. Думалось, все дело лишь в моем ущербном даре, а оказывается, я еще и невезучий. И все замыслы добиться чего-то в жизни, дабы доказать неизвестным родственникам свою значимость, не стоили и позеленевшего медика. «Соберись, Кэр», — сказал Рольд, легонько похлопав меня по плечу. «Глядишь, еще образуется все». «А ты, Рольд, присматривай за ним» чтобы все ладно вышло, дал ему поручение сотник и еще кого-нибудь с собой прихвати. Да не собираюсь я буйствовать и учинять непотребство, с досадой высказал я, догадавшись об истинной подоплеке излишней заботливости сотника. Но потом махнул рукой. Пусть присматривают. лучше так, чем оказаться запертым в какой-нибудь коморке до срока. Не всякий на месте сотника вообще решился бы выпускать смертника на улицу. Неизвестно, что тот может натворить терзаемым мучительным ожиданием скорой смерти. — Вельда возьму, — решил Роальд, покосившись на меня. — Хорошо, — кивнул Сотник. — Раз все решено, то не будем медлить с перевязкой, — сказал Тьерра Эльдар, видя, что все умолкли. — Да, вот еще что, — спохватился я уже у двери. — Могу я попросить вас не распространяться о приключившейся со мной беде? а то эти три дня превратятся для меня в растянувшиеся по времени поминки. «Справедливое замечание», — сказал, переглянувшись с сотником, Тьер Ольм. «И я бы не пожелал наблюдать вокруг себя скорбные рожи друзей и знакомых, вместо того, чтобы немного пожить в свое удовольствие. От такой тоски сам в петлю полезешь». «Хорошо, Кэр, от нас никто ничего не узнает», — пообещал сотник за всех. «Тогда последнее», — сказал я. Вечером буду в селедке проставляться, вроде как в честь повышения. Если кто пожелает зайти, милости просим.